Глава третья. 1904 год, 7 мая, Санкт-Петербург. Николай Александрович встал из-за стола и отправился к крупной детальной карте мира, что висела у него в кабинете. Постоял перед ней и, не оборачиваясь, спросил, где конкретно они собираются проводить маневры. Франция Иосиф объявил о частичной мобилизации для проведения больших учений. «Ничего сверх этого нам пока неизвестно», осторожно произнес министр иностранных дел Российской империи. «Этого никто не знает?» – поинтересовался Николай Александрович у присутствующих в зале. «Я полагаю, что император Австро-Венгрии попытается повторить ваш же прием, ваше императорское величество», – высказал свое мнение глава имперской разведки. «Тот самый, каковым вы усмиряли османов. А если так, то маневр он станет проводить на Востоке. Предгорье и сами Карпаты, возможно, Буковина, может быть, Чехия и Моравия». «В Чехии и Моравии вряд ли», – возразил военный министр, которым все еще был Дмитрий Алексеевич Милютин – которого император вернул с в, в 1888 году, ровно для того, чтобы продолжить реформирование армии. Вот этот старый дед и держался, давая фору иным по энергии светлости мышления. Это же граница с Германией. Зачем Вильгельман разнить? Соглашусь, кивнул глава имперской разведки. Это лишено практического смысла. Но Франц и не всегда ему следуют. А что Германия? Спросил кто-то. После очередной ругани с кайзером Бисмарку стало плохо с сердцем. «У него сейчас постельный режим, никого не пускают», — отметил канцлер, великий князь Михаил Николаевич. «Сегодня стало плохо», — поинтересовался император, обернувшись. «Утром», — ответил министр иностранных дел. «Из-за чего ругались? Из-за австрийских маневров, полагаю?» «Достоверно неизвестно, но вероятно. Вильгельм, полагаю, тоже хочет провести учение?» «Скорее всего, мы считаем, что Вильгельм уступил увещеванию британской партии». Вот с Бисмарком и поругались, так как канцлер всегда старался держаться только интересов Германии. И да, старик, думаю, уже не выкрапкается, Ему совсем плохо. «Какова вероятность войны?» – обратился Николай Александрович главе имперской разведки, взглянув глаза в глаза с каким-то буравящим нажимом. «Сложно сказать, – чуть потопился он. Германия к войне не готова, Австро-Венгрия тем более. Но все может произойти. Тем более, что Вильгельм вырвался на вольные хлеба. Его дурость более не сдерживает старый мудрый канцлер». Император вновь отвернулся к подробной карте мира, что висело у него на стене. На ней располагались значки крупных воинских формирований кораблей первого ранга всех значимых держав мира. Кроме того, на карте были очень неплохо отражены дорожная сеть, крепости, порты, крупные города и наиболее значимые предприятия. Территория каждой страны подкрашивалась своим оттенком. Обозначались также пустыни, крупные болота, горы с ключевыми перевалами и так далее и тому подобное. Получалась своего рода карта из какой-нибудь компьютерной игры, глобальной стратегии, только очень большая и не меняющаяся в реальном времени. Чтобы поддерживать карту в актуальном состоянии, адъютант каждый вечер, опираясь на переданные ему сводки, перемещал значки по карте, а также правило ее, привлекая технических специалистов в случае, если требовалось сделать что-то более значимое. Получалось пусть и не в реальном времени, но весьма и весьма свежо. Обычно карта прикрывалась шторами для приема посетителей, но сейчас ее открыли. Вот все присутствующие изучали ее с немалым интересом. Больше нигде в империи, а, пожалуй, в мире, не было агрегировано столько важной и полезной информации в столь доступном виде. «Ваше императорское величество», — наконец произнес канцлер, «может, нам стоит провести мобилизацию, хотя бы частичную?» «Зачем? Ну как же, Франция и Осип, заручившись поддержкой Вильгельма, может напасть на нас?» «И какой у них будет казус Белли?» «Ой, да он что-нибудь придумают, дурное дело нехитрое». Они ведь не ведут антироссийскую пропаганду, так? Так, кивнул глаза имперской разведки. Значит, если пожелают напасть, им нужно будет как-то объяснить своим людям, зачем они это сделали. Ведь они проводят учения, только учения, а не войну. И мы можем провести учения, не унимался великий князь Михаил Николаевич. А что нам это даст? Ну как что, а вдруг они нападут, а мы не готовы? Они внезапно напасть не смогут, им нужно провести ряд провокаций и сфабриковать повод для войны, иначе их никто не поймет. Кроме того, что Австро-Венгрия, что Германия еще далеки от завершения перевооружения. Ну тогда зачем Франц Осев проводит учения? Да и Вильгельм явно рвется. Как зачем? Удержать нас от переброски на Дальний Восток полков имперской гвардии. А мы разве собирались их перебрасывать? А они разве об этом знают, удивился император. Сводки с фронтов не в нашу пользу. Рененкамп окопался у Ляуяна, прижатый многократно превосходящими силами японцев. Порт Артура отрезан и осажден, обложенный со всех сторон. Наш флот заперт в гавани. Все говорит о том, что японцы побеждают. В глазах стороннего наблюдателя мы просто обязаны в ближайшее время начать перебрасывать подкрепление на Дальний Восток. Наш план, судя по всему, им неизвестен. А если это все-таки война? Осторожно поинтересовался великий князь Михаил Николаевич. Какова ее цель? Какую практическую выгоду получат Франц Осиф или Вильгельм? Что они выиграют от этой войны? Вильгельм не самый разумный человек на свете, а Франц Иосиф вряд ли вам простил тавро заметил канцлер. «Их поступки сложно оценивать с точки зрения здравого смысла. Сложно, но можно. Если допустить, что они знают, как вы о них думаете, то вашу реакцию на их действия легко представить, просчитать. А значит, и воспользоваться ею. Вот вы пренебрегли угрозой австрийской и германской мобилизации, не проведя свою. Они ее провели, да взяли и напали. Чем мы будем отражать натиск с такого количества войск? Это не японцы. Здесь под ружье стоят миллионы». «Возможно, вы и правы», — кивнул Николай Александрович. «Андрей Сергеевич», — обратился он к главе имперской разведки. «Сколько вам потребуется времени, чтобы подготовиться к подрыву всех ключевых железнодорожных мостов в Германии Австрии Венгрии?» «Подрыву? Мостов?» — ахнули все присутствующие. «Именно так. Но зачем?» «Если эти братья-кролики задумают рискнуть, то нам нужно время для проведения мобилизации. Они опередили нас в мобилизации, проведя ее хитростью. Что нам остается?» Только парализовать им транспортное обеспечение, чтобы они не могли воспользоваться своим преимуществом. Так? Или вас что-то смущает? Ну так никто не воюет, растерял военный министр. Ничего страшного, мы будем первыми. Строго по заветам Александра Васильевича Суворова удивим супостата. Ведь на войне главное что? Правильно, победить. Причем получив с этого наибольшую материальную выгоду и понеся минимальные издержки. Есть возражения? Может быть, нам все-таки провести мобилизацию? Осторожно спросил Милютин. «Мобилизация — это лучший способ избавиться от собственной экономики», чуть подумав, произнес император. Даже если отбросить политические моменты. Да и сами подумайте. Взять толпу здоровых мужчин и оторвать их от работы? Кормить? Это какие убытки? А сколько семьи окажется без средств к существованию или на грани нищеты? А сколько предприятий разорится? Каждая мобилизация — это беда. Большая беда. Вы разве забыли, как ударило по бюджету проведение тех османских учений? Нет-нет, война армии, поднятой по мобилизации, — это крайняя мера. Так можно поступать только тогда, когда других вариантов не осталось. Мы не так богаты, чтобы заниматься подобных. х... Хм. Толеран в свое время сказал, что война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Толеран ничего не понимал в этом вопросе, — возразил канцлер. Соглашусь. Звучит странно и даже обидно. Но на самом деле только звучит. Ключом к пониманию его слов является высказывание Клаузевица. Война — это продолжение политики иными средствами, вы понимаете? То есть достижение каких-то прикладных, невоенных задач силами оружия. Война — это средство, инструмент, метод. И очень важно ею не увлекаться, не превращать все в войну ради войны, когда теряется ее смысл. Вот хотим мы завоевать какой-то клочок земли. Отлично. А сколько нам это будет стоить? Ведь война требует денег, больших денег. А как быстро мы отобьем инвестиций? Сколько пользы будет приносить этот клочок земли? Ну и так далее, произнес император и замолчал. Возьмем войну с османцами 1877 78 годов. Ради чего мы тогда вообще сражались? Возвраты юга Бессарабии, Карской и Батумской областей. Это хорошо. Но как дорого мы за них заплатили? Сколько нам стоила эта война? Ну, ваше императорское величество, снова возразил двоюродный дед. А как же освобождение братьев славян? Это было великим свершением. И где они теперь? Правильно, в кельватре германской политики. Мы их кому освободили? Пока они были в составе дряхлой Османской империи, нам от них пользы выходило много больше. Они турок дестабилизировали и давали нам постоянные поводы для войны. Я понимаю что если бы мы по типу австрияков приняли их под свою руку. Тут ладно, ну так. Мы заплатили за войну огромными деньгами и многими жизнями наших людей. А эти славные ребята, которых мы освобождали, сделали нам ручкой и ушли к соседям. Великое свершение. Кто ж знал? Это было очевидно. Наши развитые регионы очень далеко. Рядом только дикая степь с пшеницей. А австриец, вот он совсем рядом. И кадрами поможет, и промышленными товарами. Впрочем, это только подтверждает мои слова. Война не должна быть сама по себе. Война – это метод, средство для решения той или иной трудности в хозяйственной деятельности. Нам отвлеклись. Андрей Сергеевич, займитесь вопросом мостов незамедлительно. Думаю, что недалеко от них нужно купить какую-нибудь недвижимость. Лучше хутора или усадьбы, чтобы иметь возможность принять оперативную группу. Накопить там все необходимое. Также нам нужно создать и подготовить отряды, которые выдвинутся к мостам для их уничтожения в случае опасности. Коллеги из силовых ведомств, я думаю, поделятся специалистами. Сроки горят, поэтому заниматься выращиванием с нуля у нас нет времени, это ясно? Так точно, хором ответили силовики и глава имперской разведки. Тогда, Андрей Сергеевич, жду вас завтра вечером на доклад со своими мыслями и примерным планом работы. Сами понимаете, времени терпит. Слушаюсь, щелкнув каблуками, козырнул изрядно загруженный глава имперской разведки. От вас, Дмитрий Алексеевич, обратился он к военному министру. Я жду уточненных и обновленных планов мобилизации уже нашей армии. Это все конечно, перестраховка. Но вы правы, друзья, эта игра становится слишком опасной. Великобритания бурлит, как вскипевший котелок с дерьмом. Она слишком привыкла действовать безнаказанно. Вильгельм довел до сердечного приступа бисмарка. Франция Иосиф продолжает безумствовать, занимаясь очередными провокациями под прикрытием Германии. Видимо, тавро на жопе жжет, А Франция? Дерьмо. Она что есть, что ее нет. У нас подписан и ратифицирован союзный договор, заметил канцлер. Как раз на такой случай. Франция не сможет остаться в стране, если Австро-Венгрия или Германия объявят нам войну. Что помешает французам выполнить свои обязательства формально? Объявить войну, провести мобилизацию и сесть в глухую оборону, пока немцы-австрияки будут драться с нами, а потом заключить с ними белый мир. Молчите, ничто не мешает. Они так не поступят, твердо и уверенно произнес великий князь Михаил Николаевич. Мне бы ваша уверенность, покачал головой император и, немного потерев лоб, снова повернулся к карте. И да, чуть не забыл. Андрей Сергеевич, от вас ежедневная записка о том, как идут учения с максимально возможными подробностями.